Глава 9 Голуби войны. Украина, Луцк. 15 мая 1942 года. Оставлять засаду у запасных путей судоплатов не стал. Зачем зря боеприпасы тратить? Его влекли куда более жирные цели. Возможно, что он был неправ. Вот так вот. Сразу уходя в бой на захваченных танках. Но ведь никто еще не отменял эффекта внезапности. Немцы не дураки. Мигом догадаются, что уведенные четверки где-нибудь да появятся. Зачем же давать врагу время на подготовку? Пускай лучше сюрприз будет. Да с Долбунова отсюда 50 километров от силы. Да ровно чуть больше. До Луцка сотню км. Первый удар «Орлы Четверкина» нанесут по железнодорожному узлу, там поработают 88-е, а Лаптежников-Судоплатов послал кровно. Пускай Гуэляйтер, Гестапо и прочая шваль испытают, каково это, слышать вой сирен пикирующих бомбардировщиков, сквозь которые пробивается свист падающих фугасок. Удары будут точечными, для этого бомбочек должно хватить а танки двинутся на Луцк. Пока Кричевцов приведет свои панцерваффы, юнкерсы успеют пополнить боезапас и сбросит бомбы на Луцкий гарнизон. Танки пойдут следом. Именно такую операцию Судоплатов задумал не зря. Это была акция устрашения, урок для немцев. Чего могли ждать фрицы от партизан? Диверсий до да всяких мелких пакостей. А тут штурм города. Думающие люди в Берлине, да и в самом Ровно, столице Рейхкомиссариата Украина, поймут, что это значит и обязательно примут меры. Тем самым Павел обрекал партизанский край на непростые испытания. Так ведь теневая ркк создавалась не для мирной устроенной жизни. Что гитлеровцы попытаются сделать с партизанской угрозой? Попробуют рассечь захидный край хотя бы по магистралям. Привлекут сюда пару дивизий СС, танки и самолеты, что и требовалось доказать. Первая партизанская армия как раз и должна была тянуть на себя значительные силы вермахта, таким образом ослабляя напор на фронте. Вот и спешил судоплатов, подгонял и себя, и других. Колонна танков двигалась в наглую по шоссе в заводами. Между ними поспешали грузовики с партизанами в немецкой форме. За каждым «Опелем» или «Магерусом» катилась на прицепе «Зенитка» «Ахт-Ахт» или противотанковая пушка 726 см «ПАК», переделанная фрицами из советских дивизионных орудий «Ф-22». Ставшую таковой из-за глупости советских военачальников, немцы получили лучшее противотанковое орудие в мире. В колонии шли также гономаги и пустые грузовики. Судоплатов не собирался ввязываться в кровопролитные уличные бои, отстаивая каждый дом. Его задача была куда проще – устроить немцам кровавую баню, да нахватать побольше трофеев. Когда на западе заведнились башни и шпили Луцка, над колонной прошли юнкерсы. Зловещими тенями самолеты закружились над городом, выбирая цели. Ю-88 сразу же опорожнили бомболюки над казармами гарнизона, да над аэродромом гулко-эхо донесло громовые раскаты. Затем в чистое, немного блеклое небо потянулись серые и черные столбы дыма. Лаптежники действовали более тонко. Описав круг над Луцком, они входили в пике, сбрасывая бомбы на гестапо, на штаб ведомства местного бургомистра, не убивая город, а парализуя его. Луцк был местечком невеликим. До войны тут проживало тысяч сорок народу. Когда в тридцать девятом сюда пришли советские войска, то срока... Полтора года было явно недостаточно, чтобы изменить здешний образ жизни, уравняв его с тем, что главенствовал по всему СССР. Всякого рода немецкие халуи, вроде Бандеры или Шухевича, не зря находили у местных поддержку. Клятых москалей тут не любили, хотя и тех, кто стоял за советскую власть, хватало. Когда показался частный сектор «Окраин», Судоплатов не заметил особого оживления. Никто особо не выглядывал, но и паники не наблюдалось. Точечная бомбардировка напугала многих. Однако больше всего было непонимание. Отчего вдруг немецкие самолеты опять, как в 41-м, бомбят Луцк? И при тут красные звезды на крыльях юнкерсов? Это было настолько дико и даже противоестественно что порождало своего рода когнитивный диссонанс. А тут еще и танки немецкие. Но они-то хоть с крестами. Внимание, Андрей. Оперативный псевдоним Судоплатова. На связи. Группа Кричевцова движется по улице 1 мая. Группа ПГАВА шурует по улице 17 сентября. Далее действуем по плану. Танки зарычали, подворачивая на перекрестке. Ганамах свернул за танком Кричевцовых. Откуда-то вынырнул мотоцикл фельд жандармерии. Фриц, сидевший в коляске, надрывался, что-то крича танкистам. И четверка Минаев вильнула в сторону, задевая сундаб Мгновение, и мотоцикл угодил под левую гусеницу. Танк вздрогнул, переезжая в фельд жандармов и корежа их средства передвижения. «Туда их!» Захохотал водитель Ганамага, выруливая. Судоплатов улыбнулся. Иногда он гордился, что Советский Союз заселяет здоровый, праведный народ, не испорченный евроамериканской лживостью и лицемерием. Водила вовсе не кровожаден. Он радуется смерти своих врагов не потому лишь, что немцы погублены, а еще и от того, что эти вот, задавленные танком, не смогут причинить вреда его близким и родным. Знакомым и незнакомым. Ближним и дальним. Своим. Луцкий замок остался далеко в стороне. За щелью бронедверцы проплывали старинные дома. В один-два этажа. Обычный провинциальный городишка «Эй, там танк!» Подскочил шофер. Судоплатов глянул. Впереди, выбираясь из переулка, показался немецкий танк далеко не все машины в группе кричевцова были отмечены красными звездами их просто не успели намавать тем не менее различить наших и ваших можно было легко новые танки все относились к типу т 4 а на улицу первого мая выползла троечка спокойствие только спокойствие процедил судоплатов надо полагать мина и сам сделал правильные выводы сразу две пушки грохнули посылая бронебойные подарки прямо в борт Т-3. Тройка резко остановилась, клюнув носом, и загорелась. Из люков живо полезли танкисты, и тут же над головой Павла задолбил пулемет. Немцы задергались, ввались с танка на булыжную мостовую. На площади Ленина два партизанских танка остановились, разворачивая башни и всаживая снаряды во второй этаж, Здание гестапо. С угла просела крыша. Задержалась и пара грузовиков. Партизаны в немецкой форме выпрыгивали и бежали к особняку. Нужно было проверить подвалы и выпустить заключенных. «Товарищ командир!» — закричала Марина. «Минай спрашивает, куда теперь?» «К складам. Это в трех кварталах. Дальше». «Ага!» Склады были основательные, видимо, еще купеческие. Приземистые, из хорошего темно-красного кирпича и даже с облезлыми пилястрами. Высокий дощатый забор танки не заметили, проехали насквозь, а четверка КПЛО подбила наблюдательную вышку с будкой и прожектором. Часовой выпал оттуда и закувыркался черной раскорякой. Все, докувыркался. «Тормози!» велил Судоплатов. Выйдя во двор, он уже не опасался шальной пули. Партизаны зачистили склады, а Гономакс дал назад и перегородил улицу. Пулеметчик водил дырчатым стволом, отслеживая противника. Все под контролем. Двери ближайшего склада открыли с помощью гранаты. Отличный ключ, универсальный. Все замки ему нипочем. Внутри свет горел. В перспективу уходили стеллажи где с немецкой аккуратностью были разложены... Чего только там не было разложено. «Консервы забирайте, патроны, снаряды. Или они в соседнем здании? Гранаты? Да ну их, колотушки эти! Только кузов загромоздят. Форма? Забирай!» «А это что, товарищ командир? Флаги ихние, что ли?» «Нет, данила это такие специальные фартуки.» Их на капюшонные машины надевают, на танки, чтобы летчики сверху могли разобрать. Где свои? Берите, берите. И передавайте сразу водителям и мехводам. Пусть сразу натягивают. Партизаны, срываясь на бег, стали потрошить склады. Лекарства, продукты, одеяло, патроны грузили в первую очередь. Покинув склад, Судоплатов прислушался. Где-то шла стрельба, пулеметные очереди мешались с одиночными а вот и граната хлопнула следом донесся взрыв помощней это уже танк поработал куда нибудь зафигачили осколочно фугасным товарищу командир грустно подбежал приходько уже четыре грузовика набили доверху ага вот что микола хватай ганомах и дуй к немецким казармам я передам по гаве чтобы поддержал тебя огнем понял когоевич командир «А задача какая у Мине?» «Ищи целые грузовики и сюда их». «Понял!» – расцвел великан. Судоплатов быстро обошел колонну. Красных фартуков с белыми кругами, в которых корячилась черная свастика, хватило на всех. Капоты апеллей Блиц, Мерседес-Бенцов, Бюссингов и Магирусов из партизанского автопарка покрыли нацистскими попонами». Пальба между тем приближалась. Выстрелы доносились все явственней. Внезапно зазвенело стекло на втором этаже дома напротив. Рама повисла на одной петле, а в проем высунулась усатая морда с дробовиком. Павел, не думая, выхватил Вальтер, но пулеметчик на командирском гономаге был еще быстрее. МГ-42 злобно загоготал. Пули выбили крошку с края проема, а затем три из них... Порвали жирную морду, опрокидывая стрелка в комнату. Заряд дроби ушел в потолок. «Товарищ командир, прочесать можем?» «Да не стоит, Саня, только время потеряем. Сволочей тут достатки, и врагу в советской власти хватает. Мы ими еще займемся свободное от войны время». И вот уличный бой приблизился окончательно. Сразу из двух переулков стали выбегать немцы. Они оборачивались, стреляя по невидимому врагу. Показался полугусеничный круп, тянувший на прицепе пушченку, стволик которой почти не выглядывал из-за ободьев колес. Завидев танки, оборонявшие склады, фрица радостно замахали руками и карабинами. Им пришлось вытерпеть жестокое разочарование. Четверки кричевцовых и Копылова выстрелили до дуэтом. От взрывов осколочно-фугасных снарядов немецких пехотинцев размело, как дохлых тараканов веником. А Круп подпрыгнул и опрокинулся. Правда, среди немцев нашлись герои. Они развернули пушку, колотушку, успели зарядить ее и даже выстрелить. Дохленький снарядец угодил танку Кречевцовых в лоб, оставляя несерьезную вмятину. А вот артиллеристам не повезло. Еще один фугас накрыл их и разметал по булыжнику вместе с пущенкой. И тут немцы повалили толпами, то ли убегая преследовавших их партизан, то ли наступая. «Пулеметчики, спите!» Те сразу проснулись, и очереди понеслись вдоль улицы. Фрицы падали под кинжальным огнем, но деваться им было некуда, потому и рвались вперед. Впрочем, выискались умники, решившие идти в обход. Эти ломились в двери и даже в окна домов. А потом за спинами наступавших показался танк с красной звездой на башне. Он уже развернул орудие, и в этот момент его самого настиг снаряд, разворачивая ведущее колесо и сбивая гусеницу. Судоплатов глянул в перспективу улицы. Там заведнели силуэты танков, наверняка без красных звезд. «Минай!» — заорал Павел, как будто танкист мог его услышать. Но танкист и сам разглядел новую напасть. Грохнул выстрел и вдаль ушелестел снаряд. Обратно прилетело два, снося угол дома напротив складов и попадая в стену одного из пакгаузов. «Володька, увади грузовики!» «Есть!» «Марина, передай Минаю, пускай продвигается навстречу танкам!» «Сейчас, товарищ командир!» Ких и впрямь быстро дозвонилась. Пара танков тронулась, лопача гусеницами, а пехоты уже не видать, рассосались. Танковый бой лоб в лоб. Особых побед не сулил. Хотя Минаю и удалось подбить один из вражеских танков. По-видимому, это была куда более слабая двоечка. Остальные три танка дали задний ход, прижимаясь к стенам домов. Еще один снаряд поднял тучу дыма, пыли и камней. мимо Еще один. Вражеский танк продолжал двигаться, пока не уперся в подъезд дома и не заглох. Полыхнуло пламя, потек черный дым. Подбили. «Товарищ командир, привел!» Судоплатов обернулся. К нему подбегал Приходько, удерживая на голове немецкую пилотку. Сначала Павел хотел скомандовать отбой. Но партизанская жадность взяла вверх. «Грузите быстро!» «Как там, Пагава?» «Один наш танк под былы, но экипаж цел. Гусеницу расхерачили, заключенных вывели, гестаповцев. Расстреляли!» «Ну и правильно, грузимся, грузимся!» Шестнадцать грузовиков, набитых трофейным добром, гнали по улице в сопровождении танков и бронетранспортеров. Две подбитые четверки пришлось бросить, но танкисты не покинули Луцк без лошадными. Пересели на захваченные тройки и даже произвели удачный размен, уводя не две, а четыре Т-3. Пришлось, конечно, рассаживать экипажи по двое, что ослабляло боеготовность. Ну и судоплатов не зря родился на Украине. Домовитость в нем чувствовалась. Лишь бы допереть танки до базы, а там уже будем искать недостающих заряжающих и наводчиков. Обе группы Кричевцова и погавы съехались вместе, оставляя за спиной пару разгромленных кварталов, разграбленные склады расстрелянных нацистов. Местное население, как и сами немцы, терялось в догадках, что же это было почему немецкие юнкерсы бомбили Луцк, почему немецкие танки устроили в городе форменный беспредел. Уцелевшие чины из окружения бургомистра Кульгофа держались того мнения, что в оккупационных войсках созрел заговор, и мятежники устроили бунт, желая перейти на сторону русских унтерменшей. Не зря же эти звезды на крыльях и башнях, Заодно подобная версия могла стоить кое-кому в ровно, если не головы, то погон. А этот кое-кто сильно мешал Кульгофу. Так почему бы и не воспользоваться удобным моментом? Уже покинув Луцк, партизаны обнаружили погоню. Два взвода танков, грузовики с орудиями и восьмиколесные бронеавтомобили «Швериар», вооруженные 20-мм пушками. Они-то и стреляли, пытаясь на ходу попасть по угонщикам и бунтовщикам. Получалось у них из рук вон. «Ходу, ходу!» — свидел Судоплатов. «Товарищ командир, вижу самолеты противника!» «Не одно так другое!» — в сердцах сказал Павел. «Не другое так третье!» С востока, надо полагать, с аэродромов ровно приближался строй юнкерсов, прикрытый мессерами. Павел зажмурился. Его танки ничего не смогут сделать с самолетами. А зенитки? Где их взять? Вызвать Четверкина? А что это даст? Да и времени нет. Все решится за минуты. Ну что это? Немецкие бомбардировщики не спешили раскрывать бомболюки. Один за другим юнкерсы именовали партизанскую колонну, а пара мессершмиттов даже покачала крыльями, приветствуя своих. Что, фартуки помогли? Похоже, что так. А вот догонявшим партизан здорово не повезло. Пилоты Люфтваффе были не лишены логики и сочли колонну «Троек» и «Швереров» теми самыми мятежниками. Не зря же они отринулись тяги Рейха, прикрыв ими передки машин. И бомбы полетели на немецкую колонну. Мессершмитты тоже не остались в стороне. На обреющем полете они расстреливали машины, и только танки избегали попаданий. Порвав шины одного из швейеров, пилот мессера добился того, что бронеавтомобиль перевернулся, отправляясь в Кювет. Досталось и танкам. По двум тройкам угодили бомбы, и верхняя броня не выдержала. Вслед за взрывом фугасок рванули боекомплекты, сворачивая башни. «Молодцы немцы!» — осклабился водитель, поглядывая вверх. «Следи за дорогой!» — улыбнулся Судоплатов. Разгром немцев под Луцком закончился. Даже уцелевшие танки и швереры стояли на дороге, сбившись в кучу. Часть техники горела, немцы разбегались по сторонам, рвались снаряды, сложенные в кузовах, дымились воронки. В одну из них съехал офицерский «Опель» из решеченной пулями. Описав круг, немецкая авиация возвращалась на аэродром. «Летите, голуби, летите!» – подумал Павел, глазами провожая нежданных спасителей. «За сегодня спасибо, а завтра долетайтесь!» В 1946 году я сохранил свое положение как начальник самостоятельного подразделения в системе Министерства госбезопасности. Возглавивший МГБ Абакумов, бывший начальник СМЕРШа, проявил достаточно такта, чтобы не лишать меня тех привилегий, которые я получал в годы войны. Мне сохранили государственную дачу, меня провожали включать в список лиц, получавших сверхслужебного оклада ежемесячное денежное вознаграждение, а также имевших право на спецобслуживание и питание в кремлевской столовой. Мое положение изменилось лишь в одном отношении. Меня больше не приглашали на регулярные совещания начальников управлений под председательством министра, как это было в годы войны. Интересно, что коллеги в МГБ при Сталине так и не была создана. С Абакумовым мы практически не общались, пока в один прекрасный день я неожиданно не услышал по телефону требовательный и уверенный, как обычно, голос Абакумова. До меня дошли слухи, что ваша сыновья планирует покушение на товарища Сталина». «Что вы имеете в виду?» «То, что сказал», — ответил Абакумов. «А вы знаете, сколько им лет?» «Какая разница?» — раздраженно сказал министр. «Товарищ министр, я не знаю, кто вам об этом доложил, но подобные обвинения просто невероятны. Ведь моему младшему сыну пять лет» а старшему — восемь. Абакумов бросил трубку, и в течение года я не слышал от него ни одного слова на темы, не касавшиеся работы. Он ни разу не встретился со мной, хотя я и находился в его непосредственном подчинении. Все вопросы решались только по телефону.